Глава 16. Котенок. Люди фараона. Не, ну так несправедливо. Я тут вкалываю изо всех сил, прокачиваю навык переводчик, с жадностью ловлю каждое незнакомое слово или надпись на чужом языке, чтобы лучше понимать представителей других рас а Вейер получил все это сразу готовеньким. Да и моя награда в виде вылеченной лапы, мягко говоря, не впечатляла, поскольку задняя конечность и так бы выздоровела через полторы недели. Так что, считай, я ничего не получил. С другой стороны, с чего бы вдруг ждать справедливости и тем более награды от представителя этой команды большой игры? У него свои интересы в этом деле, совсем не совпадающие с моими». Радуйся, что не влетела как философу и что вообще остался жив. Внимание! Изменения в игровых правилах. Навык «Магия превращений» отныне влияет и на длительность заклинаний этой школы, увеличивая время существования в теле существа на 1% за каждый уровень навыка. Также время существования магического существа и его боевые возможности можно увеличить, взяв навык «Оборотень». «Добавлен к списку возможных для выбора игроками». «Вау! Кажется, я погорячился в своей оценке ситуации. Я открыл справку по добавленному в игру навыку «Оборотень» и вчитался в информацию». Так, плюс один процент к наносимому урону и очкам жизни за каждый уровень навыка увеличивает время существования магического тела, действует не только на существ магии превращений, но и на звериные формы игроков-друидов, всевозможные временные мутации бойцов различных классов и в целом ряде других случаев. Что ж, полезнейший навык. Как говорится, must have, просто обязательный к выбору для множества персонажей самых различных классов. «Вот она, моя истинная награда. Беру однозначно». «Получен навык оборотень первого уровня. Выбрано 12 из 13 возможных на 28 уровне персонажа навыков». «Эх, хотел накопленные свободные очки навыков сохранить для умения переводчик, чтобы быстрее начать разговаривать с верзилами». Но сейчас был именно тот случай, когда вложение в другой навык было уж очень полезным и давало отдачу сразу. Поэтому вкладываю сразу 19 из накопленных 29 очков, поднимая уровень навыка оборотень до 20 -го. Это и плюс 20% к наносимому мной физическому урону в виде восьмилапы или змеи, и живучесть, и дополнительные секунды в виде превращенного существа. А еще... Я даже перечитал описание несколько раз, чтобы проверить свою догадку. В справке действительно не говорилось, что увеличивается только физический урон. А это значило, что в бестелесной форме или в виде того же жука я и магией смогу бить на 20% сильнее и эффективнее, чем в теле обычного котенка. «Да это же просто праздник!» Оставшиеся 10 свободных очков навыков, как и собирался, вложил в умение переводчик, поднимая его до 24 уровня. Замечательно! Еще 8-9 уровней персонажа, и мой Васька наконец-то нормально заговорит. «Что значит слово Вала?» полюбопытствовал в это время философ и Авир Танхаши с готовностью стал отвечать, что это следящий на языке его народа а конкретнее один из одиннадцати великих бессмертных, создавших этот мир, заселивших его разумными и неразумными существами и с тех пор следящих за своим творением. Замыслы и цели Валларов не дано понять простым смертным, поэтому нужно просто жить и радоваться каждому подаренному тебе дню, не забывая возносить хвалу 11 создателям. Я ждал от философа каких-либо комментариев к сказанному, но наш диаген промолчал, не став почему-то развивать эту тему». Между тем верзилы возвращались к дредноуту, и мой хозяин стал допытываться у научившегося понимать человеческую речь вора, как того угораздило попасть в клетку к картографу. Вейр сперва смущался и явно не хотел рассказывать, но в итоге все же сдался. «Да, попался по глупости» прекрасно ведь знал что картограф весьма непрост но не удержался уж слишком интересные вещицы находились в закрепленных к седлу дракона сумках к тому же тина уурави его старшая более опытная напарница в воровских делах подначивала и взяла на слабо мол иди и прояви себя как умелый вор а потом поговорим уже и о серьезных делах и потому воспользовавшись тем что картограф ушел в шатер обсуждать с лидерами крылатые стаи какие то вопросы Авир Танхаши решил рискнуть. Тихо спланировал с ближайшего дерева на спину огромному огненному ящеру, только потянулся было к завязкам ближайшей сумки и... Разряд молний, парализация, очнулся уже сидящим в клетке. Двадцать дней провел в заточении, без крошки еды во рту и возможности расправить затекшие ноги и крылья. Жестокий тюремщик лишь иногда, где-то раз в три дня, выдавал плошку воды, чтобы наказанный пленник не умер раньше времени. За это время сам картограф посетил десятка три больших и малых поселений, встречался с сотнями игроков, несколько раз проходил через энергетические барьеры в разные песочницы и даже пересек океан. И однажды, когда от истощения Авир Танхаши уже слабо отличал реальность от болезненного бреда, картограф вдруг открыл клетку и выпустил вора, посчитав наказание достаточным. Где находится его родное племя и все знакомые, крылатый паренек не знал. Лишь предполагал, что очень далеко, на другом континенте огромного мира. На логичный вопрос сержанта о том, что вор собирается делать дальше, Авертан Хаши лишь неопределенно пожал плечами. Если встреча другие кланы вейров, постараюсь договориться с сородичами. Пока же побуду с вами, если не прогоните. Опытный вол никогда не помешает в команде, а ты показал своем мастерство произнес философ. Сержант одобрительно кивнул и хотел что-то добавить, но замолчал, рассматривая открывшуюся с холма картину. На берегу, возле плота, стояло с полдюжины вооруженных людей. Они окружили плот и о чем-то переговаривались с нашими друзьями. Причем, судя по Эдуарду возле вращающейся баллисты, инженеру с винтовкой в руках, юли верхом на болотной хозяйке, Варе Толмачевой на своей длинношеи заобразной И выпалшим им на помощь обоим крокодилам переговоры шли трудно. Лидер-солдат активно жестикулировал, размахивал руками и что-то на повышенных тонах требовал от наших друзей. Похоже, назревал серьезный конфликт. «Вперед!» – не раздумывая, скомандовал сержант, и мы поспешили на помощь нашим друзьям. Я сидел на плечу у хозяина и поспешил уйти в невидимость, чтобы не раскрывать все карты перед вполне возможной стычкой – Но появление еще троих участников на стороне оппонентов резко уменьшило воинственный пыл чужих солдат, они убрали клинки и отошли на пару шагов. Огнестрельного оружия у них я не видел, лишь мечи и арбалеты, да и уровни у всех были весьма скромными. Самым опытным у наших оппонентов был стрелок 35-го уровня со странным ником «Папаша Ден». Совсем молодой, бритый наголо паренек со сломанным носом в байкерской кожаной куртке высоких армейских сапогах и нелепых растянутых на коленях трениках. Именно его я сразу определил как командира всей шестерки. «Какого...» Мой хозяин направился прямиком к папа Шидену и сразу перешел в словесную атаку. «Ты чего прикопался к моим спутникам?» «Вы все находитесь на землях фараона и потому должны заплатить нам, потому как мы выше по касте», ответил Лысый, хотя уверенности в его голосе я что-то не услышал. Впрочем, смерив сержанта взглядом и на пару секунд задержав взор на описание персонажа, папаша Дэн вновь осмелел. Двадцать второй уровень и небоевой класс зверолов явно не произвели на него никакого впечатления. «Брат, они хотели схватить нас и продать в рабство», пожаловалась Юля звонким голосом с седла жуткого восьмилапа. «Даже так?» Голос сержанта не сулил чужим бойцам ничего хорошего. «Вы не из клана новых фараонов, а потому по всем законам мы имеем право вас арестовать и взять как свою собственность», — подал голос один из солдат и продемонстрировал серебристый жетон на цепочке, висящий у него на шее. «Мы из первой касты, и вы обязаны нам подчиняться. Не сопротивляйтесь и дайте вас связать». «У тебя с мозгами все в порядке, паренек», — переключил свое внимание сержант на этого выскочку. У меня под рукой четыре прирученных чудовища, способных в секунду порвать весь ваш отряд. Мы только что без потерь справились с огненной мантикорой 80-го уровня. И мы все свободные люди, не подчиняющиеся вашим правилам. Поэтому мне глубоко насрать, из какой ты касты, клоун. Отдадите все шестеро свои жетоны и извинитесь, отпущу живыми. Если нет, отправитесь на респаун». «Да, грубовато было сказано, но зато подействовало. Я видел, как неуверенно начали переглядываться наши оппоненты. К настолько открытому неподчинению и ответным угрозам они явно не были готовы. Но все же малый уровень сержанта их явно вводил в заблуждение, и командир шестерки решил дальше быковать и гнуть свою линию. Миг и в его руке показался направленный на сержанта пистолет». Я услышал, как испуганно ахнула Варя Толмачева. Вот только моего хозяина демонстрация оружия лишь рассмешила. Ты совсем больной на голову? Папаша Дэн, ты прочел мое имя? Да, сержант. А все потому, что служил в армии. И потому я точно отличу газовый пистолет от настоящего, боевого. Если хочешь, стреляй. На меня он не подействует, у меня фактически полный иммунитет к ядам. Но вот ты после этого умрешь. Папаша Дэн неуверенно в поисках поддержки оглянулся на своих спутников, пистолет в его руках задрожал. Момент выходил крайне напряженным, а потому я все же решил вмешаться и помочь хозяину. Бестелесная форма для большей эффективности магии – парализация на противника с пистолетом. Опробую, так сказать, новое умение. «Навык оборотень повышен до 21 уровня». «Навык магия проклятий повышен до 75 уровня, навык скрытность повышен до 27 уровня». Ах, как красиво вышло! Папаша Дэн замер со стекленевшими глазами и словно деревянная кукла медленно завалился на спину и упал с вытянутой вверх рукой. Вообще-то, больше походило на окаменение или заморозку, чем на паралич, когда жертва не может контролировать свои расслабленные мышцы. Но это не важно, главное, что сработало. И рост сразу трех навыков. Похоже, сказывался полученный в городе сотен черепов бонус на ускоренную прокачку. Удивились такому странному поведению командира отряда, подозреваю, все. И сержант в том числе. Но мой хозяин сыграл блестяще и повел себя так, словно картина падающих без видимых причин противников была для него обычной и заурядной. С невозмутимым видом он подошел к стрелку, вынул пистолет из непослушных пальцев и спокойно убрал к себе в сумку, после чего снял с шеи парализованного человека жетон и повесил себе на шею. Затем обернулся к оставшимся пятерым противникам и ровным голосом поинтересовался. «Кто-то еще хочет попробовать мне угрожать?» «Нет, желающих больше не нашлось». Все пятеро, с откровенной опаской поглядывая на Зверолова, побросали на землю мечи и арбалеты, после чего безропотно отдали сержанту и свои серебряные жетоны, подтверждающие принадлежность к первой касте. «Подберите ваше оружие, мне оно без надобности», великодушно разрешил мой хозяин. «И заберите этого, недоумка. Папаша д начнется через несколько часов, и очень надеюсь, урок не дерзить незнакомцам пойдет ему впрок». «Своему начальству скажете, что встретили свободных людей, таких же, как и тех, кого фараон направил осваивать восточные земли». «Мы вам точно не враги, но помыкать собой не позволим. Если начальство будет интересоваться подробностями, пусть узнает у столпа фараона по имени Морок, он меня хорошо знает». Вопросов не последовало. Солдаты подхватили на руки бесчувственное тело командира и поспешили удалиться, направившись куда-то на северо-запад в сторону поросших лесом холмов. Едва они отошли на достаточное расстояние, инженер решил выразить свои опасения. «Разумно ли ты поступил, командир? Теперь люди фараона от нас не отстанут, придет более сильный отряд, с которым мы уже не справимся». Но сержант лишь легкомысленно махнул рукой. «Не переживай, все правильно. С подобными типами только так и нужно, такие уважают только силу. Это как в армии, где деды салагу обязательно попробуют прогнуть. Не поддашься угрозам – отстанут. Но если хотя бы раз дашь слабину, всю жизнь будут тобой помыкать. А есть если все же…» Философ не закончил свою фразу, так как Зверолов его перебил на полуслове «А если нашей группой заинтересуются действительно серьезные игроки, а не эти мелкие гопники, у нас найдется чем заплатить за свою свободу и доказать фараону нашу полезность». «Ну что это вообще было, брат? У тебя появилась магия?» Сменила тему Юля. Сержант добродушно усмехнулся и ласково потрепал по волосам спрыгнувшую с паучихи и подошедшую сестренку. «Сам не знаю, что это было». Больше всего похоже на укус жуткого восьмилапа. Абсолютно такие же симптомы. После этих слов Зверолова все синхронно посмотрели на болотную хозяйку, стоящую в десяти шагах от места событий. Хотя, возможно, это проделки нашего Васьки. Все-таки он теневой проклинатель, и на этот раз именно так сработало его проклятие. Надо же! Я просто не верил своим мохнатым ушкам. Прошло всего-то три недели, и хозяин наконец-то понял, что котенок на его плечах – это не просто мягкий воротник с подогревом. Вопросов про паралич больше не последовало. Всех больше интересовали приключения нашей группы в городе сотен черепов, заговоривший по-человечески вэйр и подготовка к охоте на живущую в снегах химероидную пуму. Воспользовавшись тем, что остальные были заняты, к сержанту подошла Варя Толмачева. «Сержант, Ты очень изменился после города сотен черепов, произнесла разведчица негромко. Не только вырос по уровню, но и стал более напористым, уверенным в своих силах, что ли. Раньше за тобой такого не наблюдалось. Признаться, тебе очень идут эти изменения. Предлагаю, пока остальные заняты общением между собой, нам вдвоем прогуляться до холма и обратно. Без Васьки. Сними котенка с плеч. Я хотела поговорить только с тобой, Андрей. Предельно серьезно. И откровенно.